Облигации. Что это такое и как на них заработать? Облигации – подходящий инструмент для начинающего инвестора. Рассказываем о видах облигаций, как оценить доход по ним, в чем их плюсы и о каких рисках нужно помнить. Что такое облигации? Облигации – это фактически долговые расписки. Их выпускает эмитент. Компания, которой нужны деньги или государство, оно тоже может быть эмитентом. Люди покупают облигации и таким образом дают свои деньги взаймы этой компании или государству, рассчитывая получить определенный доход. Полная сумма, сроки и размер выплат этого дохода, если планируется несколько платежей, как правило, известны при покупке. Возможность заранее оценить свою выгоду – это то, чем облигация отличается от других ценных бумаг. В установленный срок происходит погашение облигаций, то есть эмитент выплачивает их владельцам номинальную стоимость. Кроме государственных и корпоративных, еще бывают инвестиционные и структурные облигации. Их выпускают финансовые организации, причем деньги инвесторов они вкладывают не в собственное развитие, а в другие фондовые инструменты. Это сложные продукты, покупатели должны оценить перспективы не компании, а целой инвестиционной стратегии. Инвестиционные и структурные облигации считаются сложными инструментами, поскольку доход по ним практически непредсказуем, а в некоторых случаях при их погашении владельцы получают даже меньше номинала. Подробнее об особенностях таких ценных бумаг читайте в статье «Структурные продукты». Что это такое и стоит ли в них вкладываться? Но основной риск для инвестора – банкротство компании-эмитента. В этом случае он может потерять все вложенные деньги. В отличие от депозитов, они не защищены системой страхования вкладов. Какие бывают виды облигаций? Облигации различаются по нескольким параметрам. По эмитенту. Государственные выпускают страны или отдельные регионы, чтобы покрыть дефицит бюджета. Муниципальные выпускают органы местного самоуправления, как правило, чтобы профинансировать различные проекты. Корпоративные выпускают компании, чтобы привлечь деньги на свое развитие. Инвестиционные и структурные выпускают банки, брокеры и управляющие компании, чтобы вкладывать деньги инвесторов в другие ценные бумаги и получать за это комиссию. Частные компании тоже могут размещать особый вид облигаций коммерческие, которые распространяются адресно и по закрытой подписке, но невозможно просто прийти на биржу и купить их. По форме выплаты дохода. Процентные, купонные облигации По ним вы получите проценты от номинальной стоимости. По некоторым облигациям бывает только одна выплата, по другим – несколько. Выплату процентов называют погашением купона. Такое название сохранилось со времен, когда облигации были бумажными. К ним крепились купоны на выплаты, которые отрывали в момент погашения. Чаще всего у облигаций постоянный купон. Процентная ставка не меняется в течение всего срока жизни облигации. Распространена и фиксированная ставка, когда для каждого периода выплат свой процент по купону, но он известен заранее. Переменный купон встречается у долгосрочных облигаций. Ставка зафиксирована до определенного момента, а затем эмитент вправе установить другую, исходя из рыночных условий. Самый непредсказуемый доход среди купонных бумаг у облигаций с плавающей ставкой. Проценты по ним привязаны к макроэкономическим показателям, например, к инфляции или ключевой ставке Банка России. Дисконтные облигации. При покупке они стоят ниже номинальной стоимости, но погашаются по номинальной. Например, вы купили облигацию со скидкой за 800 рублей, а когда срок ее действия закончился, получили за нее 1000 рублей, всю номинальную стоимость. Разница между ценой размещения и номинальной стоимостью и называется дисконтом. Облигации с индексируемым номиналом. У них может быть постоянный купон, скажем, 2,5% от номинала, но при этом сам номинал регулярно меняется, например, на величину инфляции. Облигации со структурным доходом, инвестиционные. Доход по ним не фиксирован и не гарантирован. Заранее известно только при каких условиях какую выплату вы получите. Например, если цена на нефть или биржевой индекс в течение определенного времени попадет в заранее установленный диапазон, то купонный доход будет 20%. Если превысит этот показатель, то 10%. Окажется ниже, купон не выплатит. Номинал облигации при ее погашении вам вернут при любой ситуации на финансовом рынке. Структурные облигации. По ним условия выплат, как правило, еще более сложные, чем по облигациям со структурным доходом. И в определенных случаях вы получите даже меньше денег, чем потратили на покупку этой ценной бумаги. Например, в качестве индикаторов, от которых зависят выплаты, могут взять акции четырех американских компаний. Если цены всех четырех вырастут больше, чем на 10% за время действия облигации, то купон составит 20%. Все подорожают, но хотя бы одна меньше, чем на 10%, вам выплатят 12%. Одна подешевеет, а остальные нет, вы не получите дохода, но при погашении вам полностью выплатят номинал. Если же в цене упадут по крайней мере две, вам вернут только 80% номинала. По сроку погашения. Краткосрочные. Срок погашения меньше года, среднесрочные от 1 года до 5 лет, долгосрочные больше 5 лет, бессрочные или вечные срок погашения не установлен. По валюте выпуска. Рублевые валютные. Их также называют еврооблигациями, даже если их цены в долларах или юанях. По конвертируемости. Конвертируемые облигации Их можно обменять на другие ценные бумаги этого же эмитента, например, на акции. Неконвертируемые облигации. Обменять их на другие ценные бумаги нельзя. По обеспеченности. Обеспеченные – самые надежные. Их владелец с большой вероятностью сохранит свои деньги. Сохранность вложений может обеспечивать, например, залог, недвижимость и оборудование компании, другие ценные бумаги. То есть в случае банкротства эмитента владелец облигации сможет получить этот залог, продать его и вернуть свои деньги. Второй вариант обеспечения – поручительство другой компании. Если эмитент обанкротится, эта компания возьмет обязательства по его облигациям на себя. Третий вариант – банковская, государственная или муниципальная гарантия. Это почти то же самое, что поручительство. В этом случае долги по облигациям возьмет на себя банк, Местный или федеральный бюджет. Необеспеченные, менее надежные. Если компания обанкротится, владельцы облигаций будут ждать, пока завершится процедура банкротства, и их претензии удовлетворят в общем порядке, вместе с другими кредиторами компании. Не факт, что удастся вернуть вложенные деньги полностью. Субординированные, необеспеченные, самые рискованные. Если эмитент таких облигаций обанкротится, Инвестор сможет рассчитывать на возврат своих денег только в самую последнюю очередь, после всех остальных кредиторов. А после раздачи других долгов редко что-то остается. В случаях, когда субординированные необеспеченные облигации выпускает банк, а из-за финансовых проблем регулятор отправляет его на санацию, долг по этим ценным бумагам просто списывают с баланса банка. Их владельцы не могут вернуть свои деньги. по способу обращения. Облигации со свободным обращением. Нет никаких ограничений на покупку и продажу таких облигаций. Они могут свободно менять собственников, переходить от одних инвесторов к другим. Облигации с ограниченным обращением. Покупка и продажа таких облигаций имеют ограничения. Например, владелец не может продавать облигации в течение какого-то времени. Или же имитент устанавливает ограничения на цену облигаций. При продаже она не может быть больше или меньше какого-то лимита. Либо облигации предназначены только для квалифицированных инвесторов. Если у вас нет статуса «квала», вы не сможете их купить. Какие облигации доступны начинающим инвесторам? Новички на бирже могут свободно торговать государственными облигациями Российской Федерации ОФЗ с фиксированным доходом или вложиться в корпоративные облигации с самым высоким кредитным рейтингом. 3А. Чтобы купить облигации российских и иностранных эмитентов с низким кредитным рейтингом, а также структурные облигации или облигации со структурным доходом, нужно пройти специальное тестирование. Тесты покажут, понимаете ли вы особенности и риски этих инструментов, а также помогут и вам самому определиться, готовы ли вы вкладывать в них деньги. Для каждого вида рискованных облигаций предусмотрены отдельные тесты. У одного брокера или управляющей компании проверку достаточно пройти всего раз перед совершением первой сделки. Захотите обратиться к другому посреднику, на вопросы придется отвечать заново. Тестирование проверит уровень ваших знаний об инструменте. Например, нужно выбрать верное определение кредитного рейтинга. Ответить, как быстро инвестор может продать низколиквидные облигации или рассчитать объем выплат по структурной облигации. Чтобы успешно пройти тест, необходимо верно ответить на все вопросы. Для подготовки к тестированию вы можете заранее пройти обучение. Где и как получить знания о фондовом рынке, читайте в статье «Где учиться инвестировать». При этом надо учитывать, что некоторые облигации, например, субординированные и большая часть структурных, предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов. Если у вас нет такого статуса, вы не сможете покупать их и после тестирования. Какие налоги платит владелец облигаций? Подоходный налог придется заплатить с купонного дохода, его автоматически рассчитывает и удерживает имитент или депозитарий, и с дохода от продажи облигаций, его удерживает брокер, если сделка проводилась через него. НДФЛ с купонного дохода придется отчислять всегда, а с дохода от продажи не нужно при трех условиях. Если вы купили облигации на бирже, держали их дольше трех лет, И заработали за счет разницы в цене меньше 3 миллионов рублей за год. В случае, когда вы вложили деньги в облигации через индивидуальный инвестиционный счет, можете получить налоговый вычет. Подробнее о том, как рассчитывать и отчислять налоги с дохода по облигациям, можно прочитать в тексте Какие налоги платит инвестор. С какими рисками может столкнуться владелец облигаций? Инвестирование всегда риск. При покупке облигаций, к примеру, стоит учитывать следующее. Риск дефолта. Риск, что имитент обанкротится и не сможет выполнить своих финансовых обязательств перед инвестором. Если вы приобрели обеспеченные облигации, этот риск невелик. Вы с большой вероятностью сможете вернуть деньги благодаря залогу, гарантии или поручительству. Риск реструктуризации обязательств. Риск, что эмитент изменит срок погашения облигаций, размер купонного дохода, сроки и периодичность выплат. Компания может предложить новые условия инвесторам, если понимает, что не в силах выполнить первоначальные обещания. Риск ликвидности. Риск, что вы не сможете быстро продать свои облигации по справедливой цене, если захотите сделать это до момента погашения. Желающих купить ваши бумаги будет мало или вообще не найдется. Часто такое случается, когда у эмитента возникают финансовые проблемы или это просто никому неизвестная компания. Также обычно не просто найти покупателя на структурные облигации и облигации со структурным доходом. Процентный риск. Риск, что среднерыночные ставки по аналогичным облигациям станут выше. Если ваши облигации имеют фиксированный процент и он окажется ниже рыночного, то вы в проигрыше. Ваш доход мог бы оказаться выше, если бы вы вложились в другие бумаги. Например, вы купили трехлетние облигации с доходностью 10% годовых. Спустя год среднерыночная доходность по похожим облигациям выросла с 10 до 12%. Получается, вы заработаете меньше других инвесторов, которые купят бумаги на новых условиях. А если вы захотите продать свои облигации досрочно, вам придется снизить цену ниже номинала. Только тогда ваши бумаги смогут заинтересовать другого инвестора. Процентный риск тесно связан с движением ключевой ставки Банка России, от которой зависят и другие ставки на финансовом рынке. Когда ключевая ставка снижается, процентный риск не реализуется, но когда поднимается, доходность новых облигаций обычно растет. и процентный риск для владельцев старых бумаг увеличивается. Инфляционный риск. Риск, что инфляция ускорится и обгонит доходность по облигациям. Получается, вы не приумножите ваш реальный капитал, а потеряете его часть, ведь завтра вы сможете купить на него меньше, чем сегодня. Инвесторы всегда должны быть готовы к потере денег, но для структурных облигаций риск убытков можно выделить отдельно. Ведь заранее известно, что при определенных условиях в момент погашения вам выплатят сумму ниже номинала. Как свести все риски к минимуму? Стоит помнить, что минимальные риски, как правило, означают и минимальную доходность. Это рыночный закон. Самыми надежными можно считать государственные облигации, к примеру, облигации федерального займа (ОФЗ), которые выпускает Министерство финансов. их доходность невелика, хотя все же выше инфляции. Следующими по надежности можно считать облигации крупнейших компаний с высоким кредитным рейтингом, например, 3А, и умеренной доходностью. Можно рискнуть и вложить часть денег в более прибыльные ценные бумаги со средним рейтингом на уровне B, но в таком случае обязательно учитывайте риски дефолта, реструктуризации задолженности и ликвидности. Перед покупкой облигаций важно проверить, как идут дела у компании-эмитента. Посмотрите новости и изучите открытую финансовую и бухгалтерскую отчетность. Эти данные есть на сайтах биржи и уполномоченных информационных агентств. Желательно следить за состоянием эмитента и после покупки ценных бумаг. Внимательно прочитайте правила выпуска облигаций. Выясните, с какой периодичностью будут выплачиваться деньги и через какие организации. Где будет публиковаться вся важная информация о ценных бумагах? Уточните, есть ли у эмитента право досрочно погасить или выкупить облигации? И могут ли владельцы бумаг сами потребовать это сделать? Плюсы и минусы облигаций Плюсы Доход по государственным, муниципальным и корпоративным облигациям в среднем выше, чем по банковскому депозиту, и он обычно устанавливается заранее. или известны правила, по которым его можно рассчитать. Риски при покупке облигаций с фиксированным доходом есть, но они меньше, чем при вложениях в акции и другие ценные бумаги. Стоимость облигаций с высоким рейтингом колеблется не так сильно, как цена других бумаг. Чаще всего их легко продать по цене, близкой к номиналу. Если инвестировать в облигации через индивидуальный инвестиционный счет, можно получить еще и налоговый вычет. Минусы. Вложения в облигации не участвуют в системе страхования вкладов, как и другие инвестиции на фондовом рынке. В случае банкротства эмитента можно все потерять. Доходность надежных облигаций невелика по сравнению с более рискованными инструментами финансового рынка. В случае с инвестиционными и структурными облигациями риск не получить доход или даже понести убытки очень велик. Оценить его трудно даже опытным инвесторам. Самые надежные облигации, доступные всем без тестирования, подходящий вариант для начинающего инвестора. Они позволяют сохранить средства и получить умеренный доход при относительно невысоких рисках. Вероятность потерять при вложениях в другие облигации выше, хотя и прибыль может быть больше. Поэтому перед покупкой придется изучить их риски и особенности, пройти тестирование. Важно помнить, что любые инвестиции могут обернуться убытками – Если вы торгуете на бирже через брокера, именно вы принимаете окончательное решение о покупке или продаже облигаций и несете за него ответственность. Чтобы снизить риск потерь, стоит диверсифицировать вложения, то есть инвестировать деньги в бумаги разных компаний из разных отраслей.